Россия, Швейцария, 18 декабря 2012. н е ф и л и м и Анунак не спешили бросаться в атаку. Полковник сумел сдержаться и теперь, видимо, хотел выведать у Игоря Валентина как можно больше информации. Однако поддельный хакер также не желал делиться с кем бы это ни было своими драгоценными знаниями. Он стоял насмешливо скривившись и поочередно смотрел то на полковника, то на Антона. Это ведь твои агенты нас атаковали постоянно. Ты ведь за мной следил все это время. Ну как же тебе удалось войти в Карпатское звено? – спросил Антон. Как ты проделал все это? Будешь много знать, долго не проживешь, – хмыкнул Валентин. По себе знаю. Ты сунул меня в это дерьмо, и я вдоволь нахлебался. Повысил голос Аркудов младший. Я имею право знать. Он оттолкнул руку Ветрова и встал, покачиваясь на ноги. Ты ведь тоже хочешь это знать? Обратился л ж е л и х у т о в к полковнику. Поведай перед казнью, ответил тот. Повинуясь короткому жесту командира, н е ф и л и м ы сделали шаг вперед. Ветров, заслоняя собой Людмилу, в ужасе отступил и остановился между о б е л и с к о м и противниками. Антон следил за ним, зная, что бывший спецназовец собирается использовать телепорт. Понять бы еще, как именно им пользоваться. Казнию удивился Аркудов старший. Ты думаешь, что в троем вы сможете отдалить бессмертного Анунака последнего уровня сознания? Даже если сумеете, все равно вам крышка. Мы все же попробуем, блеснул клыками силовик. Удалось ведь засечь тебя вместе с Антохой и нанести удар по Аркаиму. Заметь, получилось неплохо. Вам даже пришлось воспользоваться ресурсами с некоторых баз в Европе. Теперь там пусто. Хватит нескольких малых отрядов пехоты, чтобы уничтожить систему. Хакер зашипел, о с к а л и в ш и с ь Эй, сынки, напомнил о себе Иван Петрович, передергивая затвор. Теперь уже можно стрелять. Или послушаем историю из уст этого вот. Кивнул на Хакера. к о н т р а ц е п т и в а Я хочу узнать правду, потребовал Антон. Пусть это будет последнее, что я услышу в жизни, но я хочу узнать. Ладно, согласился Лжелихутов, оглянулся по сторонам. Раз тут о т с у т с т в у е т к р е с л о буду рассказывать стоя. Ох, пожалуюсь я на всемирном конвенте правителей в Питере, что в звеньях кресла о т с у т с т в у е т Он хитро усмехнулся, покосился на сына. С чего начать? Хм, вы уже знаете, что мамаши а н т о н а является самка нефилим, да? Верите? Как же мне противно было заниматься с ней этим делом. Фу. еще гаже, чем со слабыми, но я сдержался, придерживался плана, женился, родили вот этого Ха, сына, указал на ученого. Честно говоря, в семейной жизни есть масса плюсов: стрепня, п а с т и р а н н ы е носки, секс по вечерам. Этого мне изрядно не хватало к старости. Однако была в нашей семье небольшая проблема: когда Антоша подрос, мать распознала в нем смесь н е ф и л и м а и Анунака. н Уж как я не маскировался, но меня раскусили. Пришлось выкачать из бедной женщины энергию и скоропостижно похоронить. Война все-таки. Мама перевернулась бы в гробу, начал было Аркудов младший, но папаша его перебил. Она не перевернулась, не переживай. Я сам ее перевернул, когда вырезал к о е какие органы и вытаскивал их из могилы. Извиняйте, друзья, но мне требовались сердце, печень и почки, чтобы закосить под н е ф и л и м а Вот как ты прошел в звено, догадался Антон. Правильно, сынок, обрадовался догадливости отпрыск отец. На самом деле звено было оборудовано не мной, а твоей мамашей. Она планировала спрятать тебя от разрушителя и моих замыслов. По дороге к з в е н у пришлось убить с т р а ш а самца, который собирался со мною позавтракать. К сожалению, Машки я не застал. Она пребывала в спячке за беременев. Я ч у в с т в о в а л ее, но глубже в землю под звено м в х о д и т ь побоялся, поскольку там могли о ш и в а т ь с я другие стражи. А дальше все просто. Мне удалось завербоваться в КГБ и втереться в доверие к этому. Посмеиваясь, глянул на полковника. Павел оказался куда глупее твоей мамаши. С его помощью я начал разыскивать звенья н е ф и л и м о в Трудная была задача. Пришлось даже открыть некоторые клановые секреты а н у н а к о в чтобы получить поддержку. Но я справился, хотя кроме двух звеньев ничего не обнаружил. Разрушитель подлетал все ближе, а мне не удалось уничтожить цепь. Последняя надежда была на тебя. Мамаша на звено меня в п у с т и л о но не захотела подпускать к управлению. В итоге я решил, что ты сумеешь пробиться к нему и заполучить необходимую информацию. Умирая, передал сознание Хранителю и отправил его твоему дружку. Я даже подумывал взять тебя в наш род, не получилось, к сожалению. Некоторые болезни подкашивают даже анунаков, вынужденных скрываться под личиной человека. Вот. Ну ты говно! вырвалось у Аркудова. Поддельный хакер пожал узкими плечами. Война, Антоша, это дело сложное. Тут все средства хороши. Ты бы о думался, пока не поздно. Присоединяйся ко мне, уничтожим слабых и вместе со мной вернемся на нашу родину Небиру. Ты даже не представляешь, как там красиво. Подземные своды покрыты е слизью маток и альфа самца, вихри-то энергии. Полковник угрожающе зарычал. н е ф и л и мы подступили поближе. Нет, папочка, горько ответил Лантон. Я никогда не пойду против человечества. Мне чужды ваши методы и противны вы все. Он кнул пальцем по направлению к отцу, затем указал на н е ф и л и м о в Странное дело, пробормотал Аркудов старший. Ты же не человек. Нахрена тебе эти хилые людишки? Ты же можешь о б р е с т и такое могущество, какое не снилось никому в этом мире. Человек а определяет не род, а поступки. С достоинством отозвался он. Породу пускай я монстр, как и ты, но поступки мои делают меня человеком. Все сказал. Сделал кислую мину, л ж е л и х у т о в Ладно, заканчиваем этот бред. Видимо, услышав телепатический приказ, из стены выползли четверо анунаков. Иван Петрович начал стрелять, но пули не причинили им никакого вреда. Твари бросились на н е ф и л и м о в которые заняли позицию у обелиска и не отступили ни на шаг. Давай, шипнул а н т он. Ветров побежал, таща за собой Людмилу. Следом пятясь и не прекращая стрельбу бросился Иван Петрович. н е ф и л и м ы и Анунаки схлестнулись, раздирая друг друга когтями. Тишу чатая тварь кинулась на спину полковника, но тот извернулся, поймал ее на лету и двумя короткими движениями оторвал противнику голову. Двое остальных отцов прыгнули на Валентина, столкнулись с защищавшими его существами. Драка превратилась в клубок шипящих и рычащих тел. Блестели к л ы к и хлестала темная кровь и клочья пены. Воспользовавшись не разберихой, а р к у д о в бросился следом за спутниками. Он успел заметить сгорбленную спину старика, который входил в бледно-розовое голо, тихо позванивающее над широким каменным диском. т р е п е щ а шагнул в свечение, зарал от жуткой боли. Ему показалось, что сверху о б р у ш и л а с ь сто тонна я плита, сдавила, размазала его по твердому пространству. затем тело изнутри словно взорвалось, растянулось на многие километры, перед глазами заклубилась серая мгла, слух заполнил страшный крик, лишь спустя секунды а н т о н о сознал, что кричит он сам. Боль не прекращалась долго, кости будто превратились в плавящийся свинец, по жилам пробежал электрический ток высокого напряжения. Целых пять минут арку давокорчила и выворачивала наизнанку. Захлебываясь рвотой, он свалился на что-то твердое и крепко приложил с я л б о м Из глаз казалось, посыпали звезды. Четвертым будешь! д о н е с с я до него скрипящий голос старика, кого с т о ш н и л о Право же, мы превратили этот милый б у р ж у й с к и й кабинетик в настоящий отстойник. За стеклом, прикрытых пластиковыми занавесками, окон ревели ветра, хлопали ставни, издалека д о н е л с я рок от грозы. Они находились в небольшом со вкусом обставленном в стиле хай-тек кабинете. Два широких окна, стеклянные шкафы со стеклянными жиполочками, море бумаг и подписанных на французском языке картонных папочек. На стенах удобно примостились маленькие вертикальные светильники из фиолетово-зернистого хрусталя. Почти половину кабинета занимал широкий дубовый стол, выбивающийся из общей картины явной своей антикварностью. Буквой Т он обтекал два кожаных кресла для посетителей. Во главе располагалось такое же кресло, только со спинкой повыше. Стену над ним украшал цветастый флаг Швейцарии. Под флагом сидел весьма удивленный средних лет человечек в деловом костюме и темно-красном галстуке. Я никого не вызывал, завопил человечек на английском, соскакивая с кресла, о ч е г о с т а л еще более мелким. Ковара Гаркширис? Супостат, констатировал дед, посылая х о з я и н у кабинета пулю в глаз. На демонском языке выражается: "Стой, н а т о в а р и щ Пуля выбила человечку не только глаз, но и ч е к р ы ж и л а добрый кусок черепа. Впрочем, супостат не упал. Лющаяся из пробитой башки кровь молниеносно свернулась, на дне й свелись тугие канатики кровеносных сосудов. В тот же момент человечек увеличился в размерах. Одежда сползла лохмотьями, обнажая скользкую чешую.